5 апреля 2020 года. «Милая Изабель. Письмо номер два. Я не все сказал в первом сегодняшнем письме, которое, кстати, лежит на столе, ожидая того дня, когда мы с Ульфом вернемся в цивилизованный мир и найдем почтовое отделение. Там же лежит письмо детям, написанное раньше. «Наверное, надо сказать тебе. Я, кажется, нездоров» и не чувствую себе сил проделать путь назад. К тому же Вульф отправился в поход. Нет, я не волнуюсь, не слишком. Зачем терять веру? Зачем терять веру, зачеркнуто. Кашель мой не проходит, но и хуже не становится. Чувствую усталость, но это ведь всякому нездоровому неврастеннику свойственно. Почтового голубя, вот кого надо было взять с собой». Кстати, о птицах. Здесь обитает разновидность сов, неупомянутая в путеводителях. Они маленькие, чуть больше голубей, серовато-коричневые. Летают тут по ночам. В небе их полным-полно. А ночи здесь просто потрясающие. Полнейшая тишина и кромешная тьма. Вернее, тьма на земле. А в небе блистательная жизнь. Спутники, галактики и космические корабли — Не говоря уже об этих самых совах и каких-то еще крылатых существах, вроде летучих мышей. Только это не мыши, а кто — непонятно. Похоже на летающих зайцев, но и не зайцы тоже. Все это и страшит немного, не буду отрицать. Ночь всегда пугает. Не знаю, как лучше выразиться, но ощущение такое, и по ночам особенно, что с этой огромной подсвеченной полутьмой можно слиться, стать одним целым. Здесь возникает ощущение, что от тьмы закрываться не обязательно, а с другой стороны, мысль впустить ее тоже кажется сомнительной. Вот комната, в которой я нахожусь, керосиновая лампа, вещь грубоватая, зато надежная и, как бы это сказать, есть ведь какая-то сказка, где дом сравнивают с лесом, и выясняется, что и там, и там опасно. А может, я выдумываю? Рад, что догадался, по крайней мере, взять с собой мельницу на флоссе. Она еще лучше, чем мне помнилась. Непременно добавь в свой список дел еще и это — перечитать мельницу на флоссе. Ну да, я немного нервничаю, немного напуган. Разумеется, в письме Натану и Вайлет ничего, скажем так, лишнего не говорится. Знаю, вы с Дэном прекрасные родители, и все же странновато как-то быть вдали от них с учетом всего происходящего. Не слишком ли долго они обходятся без дяди, способного авторитетно наставить и поддержать моральный дух, как никто другой? Шутка. Очевидно. Надеюсь, что очевидно. Помнишь, как в шесть лет меня укусила собака Науманов? Пес, в общем, был не виноват, это я обращался с ним бесцеремонно, и можешь себе представить, насколько бесцеремонно, если вывел из себя карликового буделя» но с тех пор я стал бояться собак. Хочу пошутить насчет детской травмы, причиненной мне карликовым пуделем, но что-то не придумаю формулировку. Господи, умоляю, не отнимай у меня чувство юмора. В общем, точно не помню, когда, может, год спустя, мы с тобой шли в школу, а навстречу шел парень с собакой. биглем. на поводке — «Я уж собрался бежать от него со всех ног, но ты взяла меня за руку, спросила парня, можно ли погладить пса, он сказал, что можно, и ты положила мою трясущуюся от страха руку псу на голову и стала мне что-то шептать. Не помню, что именно ты говорила, успокаивала меня наверняка, но твои слова запомнились как музыка, как будто ты мне пела. И я погладил пса, и тот завилял хвостом» и ничего плохого не случилось, и я перестал бояться собак. Плохо выстроенное предложение от своих шестиклассников не потерпел бы этого, но написанное не сотрешь. Да и я не совсем уже в здравом уме, может быть. Может, и не в здравом, трудно сказать. И все-таки хочу, чтобы ты знала об этом очень ярком воспоминании, как ты пела мне, хотя на самом деле говорила. — говорила подчеркнуто, — а я погладил Бигля и больше уже не боялся собак. Знай, я это помню. И знаю еще вот что. Мне страшно, не отрицаю. Я, может быть, серьезно болен. Но есть еще одно, и об этом обязательно нужно тебе сказать. По-моему, впервые в жизни я в полной мере осознаю великолепие этого мира. Здесь, наверху, где мы целыми днями и каждый день созерцаем один и тот же вид, чертовски с ног сшибательный, что там говорить, но описывать его тебе не буду и пытаться, не очень-то я это умею. Трава, ледник, река и небо. Сможешь и сама вообразить. Днем, кстати, тоже кое-что происходит, не только ночью. Небеса поют. Надо только прислушаться. Не это пение, или не совсем радостное. Помнишь, мы подростками шутили, что не очень-то хотим в рай, если там придется круглые сутки порхать в белых балахонах вокруг святой чаши. Вечность в горящем городе казалась куда более заманчивой. Наверное, ты это сказала. Ты была хулиганкой. Надо ли говорить, что за это я тебя и люблю? В общем, когда небо днем поет... Это больше всего похоже на григорианский хорал, хоть сравнение и не совсем верное. Такой мелодичный гул, низкий и, хочется сказать, звучный, но это тоже не совсем верно. Благоговейный, но не молитвенный, как будто бог или, скорее, богиня поет для себя. Скажем так, небо здесь пронзительно синее до невозможности. И иногда оно поет, а когда опять приходит ночь, на нем появляются звезды и спутники. Неправильно, наверное, я все это понимаю и не совсем уверен, что действительно вижу и слышу, а что нет. Вот что я хочу, что пытаюсь сказать. Здесь наверху я по-новому чувствую течение времени. Оно течет сквозь меня, сквозь все вокруг. Всегда ведь так было — Одно событие плюс второе плюс третье равняется некий результат. Не пойми превратно, я люблю события, люблю нарядиться в новую одежду и посмотреть, что будет дальше, но вовсе не жалею о передышке. Небо поет, река безостановочно течет к водопаду километрах в полутора отсюда. Вот что происходит. А больше ничего. И делать нечего, кроме как наблюдать за всем этим и книгу читать. У меня новое издание без несчастного случая с Мэгги и Томом. Книга, трава и небо. И Вульф. А я уж начал думать, что может статься проживу одиноким до конца своих дней. Календарь на стене шепчет. Кажется, календарь. А может, ветер? Но если календарь, то шепчет он что-то вроде Дага и Клу стенд Клянусь, я это слышу, только понять не могу. Да из какой стати исландскому календарю говорить по-английски? Впервые в жизни со мной такое. Нет никаких событий, кроме времени. Я остался с ним наедине и не сказал бы, что счастлив и не сказал бы, что счастлив зачеркнуто. Нет, я не то чтобы несчастен, просто здесь идея счастья в целом представляется милым пустяком, безделушкой. Это иное чувство, которому я не знаю название и догадываюсь, что старательно придумывать его ни к чему. Наверняка мне полегчает через день-другой. Пока же пора вздремнуть. По скриптум. А вот, кажется, и Вульф идет по тропе. Люблю и... Робби.